— А у нас, небось, и совсем зима, — затасковал огородов. Мужики из-под навесов сани выкатили, крупичатым снегом чистят коней. Рады, р о д ё ш е н ь к и что по зимнему первопутку привезут с дальних покосов укладистые в о з ы сена, сухих, в е ш н е й рубки дров. Ребятишки в старых отцовских шапках, перетянутые по шубейкам опоясками, в больших пимах, уже до половины оттоптали Оськину гору, укатали, и она выносит их прямо в улицу, под ноги лошадям, под сани, а то и на баб, идущих с ведрами. Старухи в этом месте совсем боятся переходить дорогу, того и гляди подшибут. в е д летят ровным счетом, ничего не в и д и т из-под отцовских шапок. — Ты почему такой? — Как тебя? Слушай! — вязался к Огородову с разговорами Гвоздев. — Ты кто такой? — Ведь я могу и рассердиться. — Таких, как ты, я, слава богу, наслушался. — Вот так, господин Гвоздев. — А сердиться тебе вредно. — Не господин я, не господин, а товарищ. И не смей. Командовать любишь, господин Гвоздев. Сам говорил, повелевать, подавлять. По замашкам чистый господин. Гвоздев, наконец, не вытерпел, сел на к р о в а т и, боясь раскашляться, прижал руку к груди. Посидел, слушая себя внутри. Вздохнул страдальчески. Кабо не болезнь, Господи, кабо не болезнь, а ты, болван, мусор, как я вас всех ненавижу, слышишь? Так ведь и мы не страдаем любовью к тебе. Да узнай я. Дай знать только, что меня кто-то любит, я тотчас повешусь. Потому и задираешь людей, боишься понравиться им. в о з д е в запале не заметил укола, п р и ч у в с т в у я приступ кашля, торопился выговориться. Я признаю законы силы, мощи, испепляющего зла и хитрости. А в глазах слабого хочу видеть страх-покорность, вечную, деяние, в ы т е к а ю щ и е из любви, совершается по ту сторону добра и зла. Запомни мое оружие. Ты напрасно кипятишься, господин Гвоздев. Тебя поди, и р а н ь ш е т -то ы боялись только слуги да кухарка. А уж теперь, ну, какой теперь перед тобой страх? А ведь ты, как тебя... «Мужик, сырье!» «Мужик, это верно, чем и горжусь!» «И чего ты хочешь? Где твоя партия?» «Ты слышал когда-нибудь слово «народ», господин Гвоздев?» «Народ? Это кого наплодили? Вот и все, черт возьми!» Возбуждаемый неугасимым внутренним горением, которое он сам чувствовал в себе как раздражающую работу болезни, Гвоздев искал споров, стычек, и крепкое, устойчивое спокойствие Огородова приводило его в бешенство. — Ну что еще скажешь, мужицкий заступничек? — Да уж все вроде сказано. Сотрет вас народ, и делу конец. Я и без себя знаю. И сжует, черт не переварит. Но и сам навсегда заразится от нас духом вражды. Однако те немногие, что перекипят в лютой ненависти, осознают свою силу в единстве, на пути к власти ни перед чем не остановится. Гвоздев вдруг закашлялся с мокрым, сдавленным бульканьем и откинулся к стене, закрывая рот углом своего одеяла. «Что же они не возьмут тебя в лазарет, экое мучение-то!» Огородов подал Гвоздеву воды, тот с трудными перерывами отхлебнул несколько глотков и, растирая под р у б а х и грудь, сказал, «Ненавижу!» и лег, укрылся с головой, всхлипывая. С той стороны железной двери грохнули замком и накладкой. Этот звук всегда был неожиданным и всегда приятно пугал. Молодой толстый жандарм в тесном мундире и туго натянутых брюках впустил в камеру Сабанова и, стоя в открытых дверях, снял фуражку, вытер платком лоб. Потом рукой с платком в кулаке ткнул в сторону Гвоздева. Утром возьмем его, пусть готовится. в Дверь на смазанных петлях закрылась мягко. Замок и накладка в ловких руках з в я к н у л и с слитно и надежно.